В тайной комнате под библиотекой храма за круглым дубовым столом с чашечками чая сидели трое разумных. Вернее, сидели двое, а один нависал над ними грозовой тучей, при этом громко и властно отсчитывая, как провинившихся мальчишек. Это были Шивейш и Мастер Тушу, а получал их сам Гулау. «Ну что, бестолочи!» «Вы знатно обосрались! Извините за мой французский!» «Какой еще французский? О чем вы, учитель?» Хмуро спросил Шивейш. «Не бери в голову, это не важно. А вот что по-настоящему важно, это то, как вы пропустили одержимого внутрь храма, да еще позволили покалечить надежду вашего мира. Что на это скажете?» Мастер Гулау, никто и представить не мог, что одержимым окажется капитан команды Шаодре. Ну да, ну да, конечно. Что ж такого, что тот, кто будет пытаться убить нашего подопечного, окажется одержимым? Это же так невероятно. Да вы издеваетесь надо мной. Вы должны были в первую очередь его проверить с ног до головы. Дело в том что мы до конца не знали состав титулованных. По правилам, только хозяин соревнований называет состав своих лучших подопечных. И когда соперники обозначили своих, мы просканировали каждого очень тщательно. Оказалось, кукловод вшил парню под ребро глаз корши, который искрывал энергетику до последнего. Но это еще не все. Триггером для появления его истинной натуры оказался тот факт, что мальчишка не мог победить Лао. После того, как наш воспитанник начал одерживать вверх, одержимый усилился в три раза, что противоречит энергетической физиологии его возраста в нашем мире. Кстати, из-за этого он и умер сразу после поединка. Ментальные блокировки в его голове и энергокаркасе были настолько филигранно установлены, что мы не смогли считать абсолютно ничего. Когда его завербовали, кем и как для нас остается загадкой. Единственный плюс – признали поражение и принесли свои извинения. «Шивейш, вот скажи мне, ты дурак или как? Кому нужны эти извинения? Паренек, на которого поставлено очень много, находится в коме, и неизвестно, выживет ли он». Расскажите, как это случилось поподробнее. Тушу, слушаю тебя. Тошнит уже от этого свощавого юнца. Может, хоть ты скажешь что-то умное. Мастер, вы правы, мы очень сильно обосрались. Неплохое начало, продолжай. А по поводу случившегося, все очень просто. Когда Лао начал одерживать верх, Его противник под управлением кукловода достал из-за пояса Сюрикен и запустил в нашего воспитанника. Крас был настолько избит и ослаблен, что был не в состоянии от него увернуться. Нам повезло, что истинный Лао, сидящий в подсознании краса, не захотел умирать, и, взяв контроль над телом, в последний момент отвернул голову и снаряд пролетел мимо, лишь отцарапав его щеку. Плохо то, что сюрикен был смазан неизвестным нам ядом. И как лечить это отравление, мы пока не понимаем. И не поймете. Этот яд не из вашего мира. Сначала он полностью отключает все моторно-двигательные функции организма. Затем потихоньку разрушает энергокаркас, оставляя слепок повреждений на душе раненого. И в итоге его убивает. Таким образом, даже в последующих перерождениях разумный окажется энергетическим калекой. Вам повезло, что все произошло именно так, и равновесие позволило мне дать антидот Лао. Но это слабое утешение. Неизвестно, сколько он будет восстанавливаться. Самое паршивое в этой ситуации то, что мне пришлось выдернуть краса из вашего мира. Это произошло слишком рано. Он, конечно, прошел все необходимые тренировки для выживания в собственном мире. Думаю, даже сможет победить всех неофитов на турнире. Но у него практически нет боевого опыта. Крас должен был находиться у вас еще как минимум пару лет. Сражаться с измененными зверями. Убивать савурцев. На турнире ему будут противостоять не юнцы из соседнего храма, а хладнокровные, опытные убийцы. Теперь до окончания первой части поединков я не могу его послать на задание или обучение. Равновесие запрещает это сделать. Соответственно, имеется большой риск, что я потеряю такого перспективного разумного по глупости пары дуралеев. Это я про вас, между прочим. «Мы больше не увидим краса?» Спросил мастер Тушу. Хороший вопрос, на который дать ответ я пока не готов. Как видите, судьба крутит нами, как хочет. Поживем, увидим.